Часть первая. Учебка. В свою первую учебку я попал из армии, не прослужив и полугода. Соберите ваши вещи, документы, сдайте постель старшине и через 20 минут стойте у КПП, приказал дежурный по части, и подшейте свежий воротничок. Смотреть противно. Через 20 минут я стоял у КПП с вещами и куском белого материала на подворотничок, отпластанном от простыни. — Ты, что ли, на комиссию? — спросил водитель, подъехавший почтовой машины. — Садись по-быстрому. Машина тронулась и покатилась вместе с ней моя жизнь в совершенно удивительном направлении. — Курить не найдется? — спросил водитель. Я отрицательно мотнул головой. Водитель вздохнул и достал из бардачка свои. Я ехал, подпрыгивая на изношенном сиденье, смотрел на проносящуюся мимо гражданскую жизнь и тихо радовался неожиданно свалившейся на меня передышке от порядком надоевшей казарменной рутины. Прибыли. Поживать чего нету? Я снова замотал головой. В коридоре, где располагалась комиссия, гул стоял как в бане в воскресный день. Молодые ребята-стригунки, одинаковые, как только что выпавшие из-под прессы медные пятаки, бродили по коридорам, бестолково тычась в двери кабинетов, одевались, раздевались, отвечали «я», когда выкрикивали их фамилии, обменивались впечатлениями, курили украдкой в туалете. И так же, как все, бродил, раздевался, одевался, заглядывал в двери, робея перед суровой настойчивостью врачей отборочной комиссии. — Я. — Сядьте, встаньте, наклонитесь, — требовали врачи. — Скажите, свисток свистел шепотом. — Татуировки, родинки, шрамы есть? — Повернитесь, еще. — Поднимите руки, опустите. — Все чисто. — Высоты, темноты, замкнутого пространства боитесь? — Какого пространства? — Под диваном в детстве не боялся сидеть, а в погребе? У нас не было погреба. Ладно, иди. Во сне разговариваете, храпите. Я не знаю, я во сне сплю. Все происходящее напоминало мобилизационную комиссию, но бросалась в глаза какая-то удивительная однотипность всех призывников. Средний рост, средняя комплекция даже внешность какая-то усредненная. Все отслужили в частях не больше полугода, все без предупреждения были сорваны с мест, никому ничего не объяснили. — Куда нас отбирают? — бесконечно гадали мы. — В подводники, что ли? — Ага, в подводные танкисты! — подмигивали шутники. — Как это? — А так. — Танки позапирают и в море побросают и плавай в них. Постепенно толкотня в коридорах убывала, призывников оставалось все меньше и меньше. К вечеру на стульях, приставленных к стенам, сидела десятка три, покрывшихся от холода пупырышками счастливцев. — Стройся, — приказал пришлый старшина соженного роста и, не без иронии, поглядывая на наши впалые животы и болтающиеся на бедрах Безразмерные армейские трусы. Он скомандовал. — Всем одеваться и в автобус. Быстро. Вояки. Тоже мне. — А куда мы едем? — В карантин. — Так мы его уже проходили в частях. — То был карантин, а это будет карантин, — многозначительно объяснил старшина. — Ну да вы сами поймете. Больше вопросов нет? Тогда Айда. Карантинные странности начались сразу же. В казарме не было дневальных и обычной в таких случаях наглядной агитации. Зато между койками стояли полутораметровые перегородки и скрашенные фанеры. То есть каждый спал как бы в своей маленькой келье, а не на глазах сотни сослуживцев, как в обычной казарме. Форма была без погон и знаков различия. Никто не орал утром подъем. Все поднимались сами и с недоумением слонялись по казарме. Казалось, о нас напрочь забыли. — Нет, ну, видели мы бардак в армии, но не до такой же степени, — удивлялись старики, отслужившие в частях на один-два месяца больше остальных. — Это что-то вообще. Наконец явился давишний старшина. Встали. — как-то совершенно по-домашнему спросил он. Тогда шагом марш в баню и в столовую. Последовавший за сим карантин был не менее странен, чем его начало. Нас не заставляли делать ничего из того, к чему мы успели привыкнуть за месяцы службы. Мы не бегали кроссы, не стреляли, не отжимались, не ходили в наряды. Целыми днями мы беседовали с неразговорчивыми, если это не касалось их специфики, личностями в белых халатах, накинутых поверх армейских кителей, сутками сидели в темных беззвучных комнатах, безропотно позволяли оклеивать себя датчиками и опутывать проводами, мы перестали замечать присутствие глаз телекамер, закрепленных в учебных классах, казарме, столовой и даже курилке Привыкли к ежедневным отчетам о прожитом дне, где подробно описывали все, вплоть до снов, случайных мыслей и оброненных слов. Мы утомились от бессмысленного однообразия дней и уже не хотели ни учебки, ни будущей таинственной службы. Иногда без предупреждения, без каких-либо видимых причин кого-нибудь из курсантов вызывали, и больше мы его не видели. «Еще одного выпустили на свободу», — шутили мы, — не без зависти глядя на опустевшую койку. И тянулась эта непонятная тягомотина и не месяц, и не два. Наконец, однажды нас собрали в одном классе. Вот что, ребятки, не будем ходить вокруг до да около. Вы прошли достаточно серьезный отбор и психологическую подготовку, чтобы говорить с вами намеками. По-военному рубанул высокий, если судить по суете, устроенной возле него нашим начальством, чин в гражданском. Солдатчина для вас кончилась. Вы не пушечное мясо, рассчитанное на одну атаку. Вы предназначены для выполнения строго конфиденциальных заданий, о характере которых я пока говорить не имею права. Придет время узнать, а пока будет учеба. Наверное, она вам покажется странный даже очень странный не берите в голову это не ваша проблема учитесь себе лишних вопросов не задавайте все равно на них никто отвечать не будет тот кто выдержит последующий аттестационный экзамен имеет шанс задолго до своих однополчан оказаться дома что согласитесь стимул но для этого придется ох как потрудиться В справедливости последних слов нам пришлось убедиться уже на следующий день. Занятия длились с раннего утра до позднего вечера, с короткими перерывами на завтрак, обед и ужин. Но даже еда не была ни отдыхом, ни удовольствием. Каждый раз, несказанно удивляясь происходящему, мы ели по-разному. Мы ели за длинными, свежеоструганными деревенскими лавками, и прекрасно сервированными, покрытыми крахмальными скатертями, ресторанными столиками. Мы вкушали флотский борщ в неожиданно объявившееся в нашем сухопутном здании судовой кают-компании и пили чай, съедя на кошмах, в расставленной на плацу походной юрте. Мы наскоро перекусывали тушенкой, подогретой на выхлопной трубе бульдозера, и грызли мороженую, только что вытащенную из специального морозильника, строганину. Мы закусывали сырыми лапками лягушек, глотали дождевых червяков, улиток, слизней и прочую насекомовидную гадость, составляющую аварийный рацион. Мы ели ложками, руками, восточными палочками и дюжиной рыбных, мясных и фруктовых ножей и вилок. Мы учились правильно вытирать губы и пальцы бумажными салфетками, рукавами и подолом ватника. Мы добивались правильной интонации отрыжки, допускающейся за столом у некоторых южных народностей. Мы постились и заучивали наизусть, какое меню какой религии соответствует. Мы должны были без запинки знать, какие блюда для какой географической зоны наиболее характерны. Мы заново учились курить Держали в пальцах изящные мальборо, козьи ножки, свернутые из вчерашних газет. Пускали дым вертикальными струйками и кольцами. Использовали кальян и пробовали план. Мы научились выбрасывать сигареты из пачки ударом ногтя и закидывать их в рот щелчком пальцев. Но это были не самые большие странности, ожидавшие нас в учебке. Мы изучали основы грима. Накладывали парики, клеили борды и усы, рисовали шрамы, свежие ссадины и татуировки. Мы учились перешивать одежду, носить женские платья, колготки и туфли на высоком каблуке. Мы изучали акценты, молодежный сленг, азбуку для глухонемых. Высунув от усердия язык, рисовали обыкновенными ученическими ручками и химическими карандашами печати и штемпели. Мы освоили езду на всех видах транспорта, включая верблюдов и шаков и легкомоторные самолеты. Мы по миллиметрам ощупывали манекены, обвешанные колокольчиками и специальными звуковыми датчиками, а потом с увлечением новичков лазили друг другу в карманы, резали заточенными пятаками сумки и кошельки, за каждую вновь украденную вещь набирая очки. Мы впитывали навыки десятков профессий. Попеременно мы были стропольщиками, токарями, бухгалтерами, скотниками, киномеханиками, геодезистами и тому подобное. Мы получали зачет за карманные кражи, взломанные двери и сейфы, распиленные решетки, бесшумные передвижения по расшатанным деревянным лестницам, прыжки из окон и с идущего полным ходом поезда и автомобиля симуляцию обморока и эпилепсии, организацию схронов и тайников, профессиональное попрошайничество, игру на гитаре и губной гармошке, мимику лица и жестикуляцию, уголовный жаргон и ораторское мастерство. Совершенно жестокими методами нас приучали к пунктуальности. Если было сказано явиться в столовую в 13:03, то надо было явиться в 13.03 плюс-минус 2 секунды. На третьей секунде стол убирался, и приходилось оставаться голодным. Никакие уговоры, обещания и раскаяния не могли уравновесить этой секунды. Мы тренировали внимательность и память бесконечное число раз, перечисляя вид и расположение предметов в комнате, в которую случайно заскочили неделю назад легче сказать, чего мы не делали. Иногда нам казалось, что из нас готовят актеров, а иногда профессиональных преступников. Под стать предметом были преподаватели, профессионалы в полном смысле слова. Предмет карманные кражи преподавал самый натуральный с дореволюционным стажем вор в законе, абсолютно лысый, но с длинной во всю грудь седой бородой тонкими, как у выдающегося музыканта или хирурга, пальцами, с острым, как пика, языком. — Дети, я хочу увидеть ваш инструмент. Так он начал с нами знакомство. — Я хочу знать, с чем мне придется иметь дело. Я прошу показать ваши пальчики. Положите руки на стол. — И это называется пальцами? — Что с вами сделала великая пролетарская революция? Зачем она воткнула в эти руки свой серп и молот? На что теперь годятся эти пальчики? Раньше люди ценили свой инструмент. Они тренировали его на фоно и скрипках. Они не хватались за клещи, если с этим могла справиться экономика. Я прошу вас, сделайте ваши пальчики вот так. А теперь так. Боже мой! Какое печальное зрелище! Наверное, этими пальцами можно варить сталь, рубить лес, класть кирпичи наконец, стрелять из карабина. Но что делать такими пальцами в нашем интеллигентном деле, я не знаю. Я хочу впасть в отчаяние и уйти. Время великих музыкантов и великих щипачей ушло безвозвратно потому что не осталось достойного инструмента. Разве мог бы маэстро Паганини такими обрубками играть на скрипке? Разве мог бы Леня Крестовский вытащить из заднего кармана губернатора Киева золотой портсигар, в то время как тот безмятежно сидел на нем и на стуле в императорской ложе театра? Михалыч так за глаза и в глаза, Звали мы своего преподавателя. Своё дело помнил, хотя и перевалило ему в то время за семьдесят. Тренаж, тренаж и ещё раз тренаж. Я хочу, чтобы ваши руки чувствовали колыхание воздуха от пролетевшей в соседней комнате бабочки. Подушечка пальцев должна быть чувствительна как натянутая на арфе струна. Тогда вы сможете сыграть такую симфонию от которой у людей на глазах выступят слезы. Вы должны следить за своими ручками, как воспитанницы курсов благородных девиц, за своей честью. Дети, что вы творите со своими руками? Вы ходите по морозу без перчаток, вы таскаете пудовые гири, простите, откусываете за заусеницы и грызете ногти. Вы безжалостно ломаете подаренный вам природой тончайший инструмент. Руки настоящего щепача должны быть взлелеены и ухожены, как ручки дамы самого высшего света. Они должны быть ухожены лучше, чем ручка дамы высшего света. Ах, какие руки были в свое время у меня! Ни одна женщина не имела таких рук и как я умел настраивать свой инструмент. Таким инструментом можно было творить чудеса. А вы ковыряетесь пальцами в носу, молодежь. Стали бы вы ковыряться в носу микрометром или микроскопом? Так ваши пальцы и есть ваш микрометр и ваш микроскоп. Но что ты делаешь? Ну что ты творишь, негодный мальчишка? Так работать нельзя. Это простить карман, а не декольте на платье любимой девушки. И лезете вы не до трепещущей груди своей пассии, а до чужого кошелька. Согласитесь, это разные вещи. Я не скажу за вашу возлюбленную, но вряд ли ваши пальцы, щупающие сквозь карман чужое бедро, будут интересны тому прохожему. Я не могу поставить вам зачет. мильпардон любезнейший. Не имейте привычку отводить глаза, когда работаете клиента. Не надо прятать лицо. Боязнь привлекает внимание. Действуйте открыто, обаятельно, смело. Улыбайтесь в глаза. Не бойтесь подарить человеку лишнюю талику радости, тем паче, что вашему клиенту скоро придется сильно загрустить по поводу безвременной утраты любимого гаманка. Улыбка рождает доверие. Доверие притупляет бдительность. Любой сторонний человек, увидевший, что вы лезете в карман с обаятельной улыбкой на устах, подумает, что это шутки добрых приятелей. Попробуйте то же самое сделать с мрачной физиономией. Не впадайте в панику, если вас поймали. Не теряйте своего человеческого и профессионального достоинства, честь выше двух-трех лет, проведенных за решеткой. Проигрывайте красиво, и вас будут уважать.